Япония имела мощную авиацию и флот, но сухопутная армия Японии была относительно небольшой, и вдобавок японская армия вела малоперспективную войну в Китае. Япония имела ограниченные запасы стратегического сырья. Советская разведка уже в то время докладывала правительству, что Япония может решиться на большую войну ради захвата источников сырья. Но интересуют японцев в первую очередь те районы, где уже налажены добыча и переработка этого сырья, ибо оно потребуется Японии немедленно. Другими словами, Япония будет бороться за контроль над южными территориями, а не полезет в Сибирь, где ресурсы неисчерпаемы, но их разведка, добыча и переработка требуют многих лет и огромных затрат. Еще в 1936 году советская военная разведка сделала вывод о том, что предовладением южными территориями Япония будет вынуждена какими угодно средствами нейтрализовать Тихоокеанский флот США, который является единственной угрозой японской экспансии в южных морях. Короче говоря, советская разведка и генеральный штаб Красной Армии не верили в возможность серьезной японской агрессии в Сибири и не боялись ее. Генеральный штаб, правительство и сам Сталин не очень боялись и германской агрессии в начале 1939 года. Общей границы с Германией не было, и потому Германия не могла напасть. Создание наркомата боеприпасов в январе 1939 года не было ответом на германскую подготовку к войне. Советская разведка знала, что в тот момент германская промышленность работала в режиме мирного времени. Начальник ГРУ Иван Проскуров в июле 1939 года докладывал Сталину, что Германия не готова к большой войне. В случае, если Германия нападет только на Польшу, запас авиационных бомб Германии будет израсходован на 10-й день войны. Никаких резервов в Германии больше нет. После войны в Германии вышла книга «Итоги Второй мировой войны». Среди авторов генерал-фельдмаршал Кёссельринг, генерал-полковник Гудериан, генерал-полковник Рендулич, генерал-лейтенант Шнейдер, контр-адмирал Готт и другие. Сравнивая оценки советской военной разведки и действительное положение вещей, мы должны признать, что советская военная разведка ошиблась. Запас авиационных бомб Германии кончился не на 10-й, а на 14-й день войны. Видимо, самое лучшее исследование о развитии германской армии во времена Третьего Рейха сделал генерал-майор Мюллер Гиллебрандт. Генерал сообщает что в 1939 году главное командование сухопутных сил требовало создания запаса боеприпасов, которых хватило бы на 4 месяца войны. Однако таких запасов создано не было. Если четырехмесячный запас принять за 100%, то пистолетных патронов было запасено только 30%, то есть на 36 дней, снарядов для горных орудий 15%, Мин для легких минометов в 12%, а для тяжелых минометов 10%. Лучше всего обстояло дело со снарядами для тяжелых полевых гаубиц. Их запасли на два месяца войны. Хуже всего с танковыми снарядами. В сентябре 1939 года основным танком германского вермахта был Т-11 с 20 миллиметровой пушкой снарядов для этих танков было запасено 5% от требуемого четырехмесячного запаса, то есть на 6 дней войны. Несмотря на это, Гитлер не спешил проводить военную мобилизацию промышленности. Германская армия участвует в войне, которая становится сначала европейской, а потом и мировой, но германская промышленность все еще живет в режиме. Мирного времени. Советская военная разведка могла не знать полной картины положения с боеприпасами в Германии. Но в архивах ГРУ я нашел отчеты о запасах и потреблении цветных металлов в германской промышленности за все предвоенные годы. Эти сведения давали довольно четкую картину состояния германской промышленности. Коммунисты 50 лет внушали нам что в 1939 году война была неизбежна, что мир катится к войне, и Сталину ничего не оставалось, как подписать пакт о начале войны.